Седьмое. «Слышь, Петр, вторая эпиграмма чать больше удалась нашему Аблаевичу», — Державин, сидя с Гасвицким в кабаке, громко прочел. «На месте соловья кукушки здесь кукуют, и гневом милости идианины толкуют. Хотя разносится кукушечья молва, кукушкам ли понять богинины слова?» Госвицкий смущенно махнул ручищей. «Эх, милаша!» Я в этих ваших виршах с мыслю ей, что порос в цветах. Все очень просто, дружище. Сумароков не хочет смириться с тем, что славный фельдмаршал Салтыков словно орел облетел его перед царицей. Вот соловушка наш и закручинился, и на московских кукушек осерчал. «Ишь ты! Тебе-то все тут понятно. А мне, — Гасвицкий оглушительно захохотал, — «Кто я в сравнении с тобою?» «Ах, рея на хренном! Мне бы погулять еще немножко в Москве, да и дернуть назад к жонке в Саратов!» Чать заждалась, и он потянулся, захрустев своим могучим телом. «Если на Москве жители кукушки, — в раздумье продолжал Державин, — то сам Сумароков к старости, видно, умом опростел и стрекочет, словно пустая сорока. Надо бы еще разок одарить его». «Эй, хозяин, неси-ка отчиненных перьев до да бумаги от дирок». «Это дело», — Гасвицкий положил ему ручищу на плечо. «А то вовсе ты отбился, стихи свои позабросил, да и дома тебя не застанешь. Я, как знал, сюда ехал, что ты с Блудовым тут околачиваешься. Полюбил я тебя, сударка, за то, что ты правдуха и горяч как черт. И вот тебе мой совет. Довольно ты в Москве помызгал». Державин и сам был согласен с новым другом. Здесь ему делать больше было нечего. В 1768 году началась война с Аттаманской портою. И Екатерина II повелела распустить депутатскую комиссию, так и не составившую уложения. Примечания. Русско-турецкая война 1768-1774 годов была начата Турцией после отказа России вывести войска из Польши. Разгром турецких войск при Ларге и Кагуле турецкого флота в Чесменском бою заставили турецкое правительство подписать «Кучук-Кайнарджийский мир» в 1774 году. Оттаманская порта, принятая в европейских документах и литературе, название правительства Оттаманской или Османской империи, как называлась Султанская Турция, конец примечания. В Москве становилось все тревожнее, уже объявили по городу первые знаки грозного поветрия, моровой язвы. Между тем, прибывшая в первопрестольную мать прапорщика Яковлева обвинила Державина и Сергея Максимова в том, что они, презрев указ императрицы от 1766 года о запрете особо азартных игр и уничтожении карточных долгов, ее сына обобрали. Послан был солдат. Для отыскания этих господ завертелось новое судебное дело. Гаврила пропадал в кабаках и горных местах, Но и в карты ему не везло, и последняя копейка шла у него ребром. «Вот, послушай». «На сороку в защищение кукушек». Державин оторвался от бумаги и тут же умолк. В кабак ворвался Сумароков. Он был пьян, почти безумен. Верный Прокоп едва удерживал его. Хватаясь беспрестанно за эфес, путавшийся в ногах шпажонки, сумароков левую рукой обвел сидящих за столами. В Дубраве поют безмозглые кукушки, которых песни все не стоят и полушки. Одна лишь закричит «Кукушка на суку», другие все за ней кричат «Ку-ку, ку-ку». Не обращая никакого внимания на поднявшийся шум и гам, стихотворец уселся за свободный стол и тотчас потребовал себе водки. «Слышь, Петруха!» «Я ему сейчас свою новую эпиграмму отошлю, пусть почитает», — ухмыльнулся Державин. «Да ты что, скандала хочешь?» — неодобрительно пробасил Гасвицкий. «Посылай, братец, только мы без подписи». «Нет, я подпишусь, но одними инициалами — глаголь и добро». Вместе со штофом хлебного вина на стол Сумарокову лег листок со стихами. Тот взял листок... Побледнел и откинулся на лавку. Поднявшийся из-за соседнего стола офицер с видимым наслаждением вслух прочел через его плечо. «Не будучи орлом, сорока здесь довольна, Кукушками всех птиц поносит своевольно, Щекочет и кричит «Чики, чики, чики!» В Дубраве будто сей все птицы дураки, Но мужество орла Диана почитает, и весь пернатый свет его заслуги знает. Разноголосый гул прокатился по зале. Пожалуй, все поняли, кого считать сорокой, а кого орлом, памятуя о славном военном прошлом победителя Фридриха II при Кунерсдорфе фельдмаршала Салтыкова. «Назови автора сих стихов!» — крикнул из дальнего угла, как всегда, хмельной Блудов. «Мне неведомо, офицер бесцеремонно взял со стола листок». Писано тут только «г» и «д». Глаголь и «добро», — в бешенстве повторил Сумароков. «А, я знаю. Узнал, что за добро сие глаголит. Сей поддевала непотребный, известный мне подьячий. Сейчас он попробует мои шпаги. Только бить его я буду плашмя фухтелем». И пулей вылетел из трактира. Державин уже раскаивался в своей злой шутке. Не открывшись в авторстве возбужденным гуляком, он решил еще разок попытать счастье в игре и обратился за помощью к Гасвицкому. «Нет, Гаврила, на игру у меня денег нет и не будет». Но упросил его Державин дать ему червонец и снова кинулся за карточные столы. Он нашел Блудова в кружку куликовавших с ним дружков горланищих стихи известного Баркова. Примечание «Барков Иван Семенович», по другим данным «Степанович», родился около 1732 умер в 1768 году, поэт-переводчик, переводил сатиры Горация, басни «Федра», Автор – жития князя Антиоха Дмитриевича Кантемира. Известность приобрел фривольными стихами, расходившимися в списках. Конец примечания. «Ударьте в бубны, в барабаны, удалы, добрые молодцы, В тарелки, ложки и стаканы, фабричны славные певцы, Хмельную рожу забияку, драча всесветно пройдака, Борца, бойца, пою пиваку, широкоплеча бурлака». Под чтение сих виршей Державин быстро попался на подборе карт, весь жалкий свой капиталец просвистел и снова предстал перед Гасвитским. «Друг Петруши, не могу так больше!» — понуро пробормотал он скороговоркую. «И как дальше быть, не знаю». «Хватит пить, пора ум копить!» — с назиданием в голосе отвечал тот. Поналытался без дела, и уноси отсель ноги, покуда не поздно. Так ведь даже доехать до Петербурга не на что. братец не на игру, то я тебе хоть сколько сужу. Хочешь сотню? И добрый поручик потянулся за кошельком. Довольно будет мне и пятидесяти целковых. Державин обнял Гасвицкого, полетел на поварскую, покидал в сундучок бумаги, бросился опрометью в сани и без оглядки поскакал в Петербург. Прощай, Москва, со своими трактирами и ремесленными игроками. Прощай, выпивоха Блудов и Плутяга Максимов. Прощайте, пригожайки московские, и ты, бедная Стеша, прощай, добрый друг Гасвицкий. Но почему прощайте? До свидания. Мы еще свидимся. Свидимся с вами. Только вот с кем это одной судьбе ведомо? Мартовский вечер был тих. Снег падал охлопьями. За столпами Тверской заставы в смутной пелене потянулись ближние барские усадьбы. Мелькнул охотничий домик Петра Великого под высокую зеленой голландской крышей. После Благовещения наступило оттепление, но Державина знобила. Накрывшись повылезшей волчьей полостью, он снова и снова повторял написанные им, Опомнись! строки о непотребном своем московском житье, шевеля пересмяглыми губами. «Повеса, мод, буян, картежник очутился, и вместо чтоб талант мой в пользу обратил, порочной жизнью его я погубил».